Глава 16. Василиса. Седьмой круг я провожала глазами чемоданы на ленте багажной карусели. И вот снова появился красный чемодан с чёрной ручкой, три огромных одинаковых серых чемодана на колёсиках, только что женщина забрала пёстрый чемоданчик с пейзажами Парижа, преимущественно со множеством эйфелевых башен, а моего всё нет. Пришло время признать: багаж утерян. Кроме чемодана, в котором остались вся моя одежда и косметика, подарок на юбилей отца и конструктор для племеша, аэропорт украл два часа жизни. Из здания я выходила не в самом радужном расположении духа, планируя, как распределить своё время, чтобы максимально быстро попасть к отцу на праздник. Торжество начиналось через полтора часа, а я в джинсах и клетчатой рубахе злопыхаю на сотрудников аэропорта в ожидании такси. Первым делом следует выбрать платье и туфли. Экспресс-макияж в ближайшем магазине парфюмерии и косметики, а волосы оставлю распущенными, лишь хорошенько расчешу до блеска. В такси позвонила Паша, интересуясь, как успехи с поиском багажа и когда меня ждать. На заднем фоне я слышу матушкин голос. Она недовольна ситуацией, настойчиво просит поторопиться. Ведь семья Синежских должна встречать гостей в полном составе. проявив к нему уважение, и никак иначе. Улыбаться 243 приглашённым. После озвученной Пашей цифры я поблагодарила неродивых сотрудников авиакомпании за потерю чемодана, невольно избавивших меня от роли китайского болванчика. Рассматривая своё отражение в примерочной, скривилась, признавая тот факт, что никак не получается сыграть роль зрелого человека. Сняла кеды, отставила в сторону и примерила серебряные лодочки на небольшом каблуке. Нет, скучно. Немудёрствоя купила чёрное платье футляр длиной чуть выше колена, и зная любовь матушки к масштабным празднествам, в качестве обуви выбрала алые кеды, вернув туфли на полку. Выделив губы алым и накрасив ресницы тестером туши для ресниц, покидала магазин косметики под недовольный взгляд охраны. Уже на выходе воспользовалась пробником знакомых духов, нанеся на запястье пару капель. К празднованию юбилея был арендован модный ресторан, что находился прямо на воде и представлял собой старинную пристань. Первый шаг по деревянному настилу, и я больше не Лиса, фитнес-тренер, проживающая на 12-м этаже типовой многоэтажки, разрывающаяся между двух работ, но кто бы из приглашенных об этом знал. Второй шаг. И на деревянный трап, ведущий к пристани, выходит Василиса Эдуардовна Синежская, младшая наследница состоятельного семейства. Я шла по деревянному трапу с букетом роз в руках, вежливо приветствуя гостей, отвечая на рукопожатия и объятия. Официант проводил к одному из центральных столов, расположенных практически у сцены, с которой доносились переливы классической музыки. Неторопливая, размеренная атмосфера создана исключительно руками матушки. Плюс обстановка, интерьер выполненный в пастельных тонах в стиле позапрошлого века, навивали мысль о британском сериале, в который я и все приглашённые попали случайно. Первым из за стола поднялся отец. Василиса, как я рад, что ты задержалась, всего на час и не пропустила праздник. Отец положил руки на мои плечи и развернул к столу. Я бы хотел представить наших гостей, с некоторыми ты знакома. Твоя матушка, со смехом развернул чуть левее. Её дочь, твоя же сестра, и Игорь. Отец нарочито не стал заострять на зяте внимание, шутливо отмахнувшись. Матушка не разделяла весёлого настроения своего супруга, но вмешиваться не спешила. Твоя тётушка и её дочь, ты их тоже знаешь, не будем о них. Эй, Дик, возмутилась тётя Марго. Не забывай, что мне ещё тебя поздравлять, и я могу отплатить той же монетой. Слова тётушки долетали до меня обрывками. Я вежливо улыбалась и легко смеялась, когда раздавался смех. Кивала, отвечая на приветствие, инстинктивно повернула голову, следуя за чужим взглядом, и спросила одними губами: "Ты?" Через два места от тётушки сидел Кирилл. Он улыбнулся мне уголком губ и пожал плечами. Мужчина не выглядел удивлённым. Спокойно выпивал по маленькому глотку алкоголя из бокала и наблюдал за мной из-под бровей. Расслабленная поза, белая рубашка, расстёгнутая на пару пуговиц. Тёмно-русые волосы находились в обманчивом брежном беспорядке. Хорош, подлец. А это? Отец развернул меня практически лицом к выходу. Наши дорогие гости. Станислав Станиславович. Мужчина поднялся и легко пожал мне руку. «И его жена, Лариса Тимофеевна». Женщина плавно поднялась, невесомо поцеловала меня в щёку. «И их сын, Кирилл». «Мы знакомы», — произнесли мы с медведем одновременно. «Правда?» — на меня заинтересованно смотрела Лариса Тимофеевна в ожидании ответа. «Да», — ответила я, не переставая улыбаться. «О!» — голос отца отвлёк. «А вот и Стас». Таран быстрым шагом приблизился к столу. Привет, рад, что ты успела. Меня заключили в объятия, вырвав из ладони отца. Ты уже познакомилась с моими родителями и младшим братом. Я чуть было не воскликнула: "Братом?" "Да, Вася, этот день ты запомнишь надолго". Моё молчание неприлично затягивалось. Я переводила взгляд с одного мужчины на другого, стараясь найти сходство. Они были полными противоположностями, лишь примерно одного роста. Кирилл явно пошёл в отца: широка плечи, мощная фигура и крупные ладони, густыми бровями и глубоко посаженными глазами, и нос. Теперь я вижу, что это отцовский нос. Стас был мужской вариацией матери: тот же хитрый прищур глаз, правильные черты лица и лёгкое телосложение. Кажется, облуждать взглядом по семье таракановых более неприлично. Стоп, или Таран. Я прочистила горло и смогла ответить. Да, мы давно знакомы, но я не знала, что вы братья. Да что мы стоим? Отец отодвинул стул и чуть ли не силой усадил меня рядом с Тараном. Мне хотелось выбежать и броситься с пристани в воду, спустя 5 минут пребывания на празднике. Каких ещё сюрпризов ждать от вечера? Я спряталась за бокал с вином, старательно переваривая увиденное. Стас Гедию. Братья, их родители. Поговорим. Я прочла смс. Подняла глаза на Кирилла и демонстративно отвернулась, вслушиваясь в беседы за столом. Принцесса кончиками пальцев я отодвинула телефон. Ты опять ведёшь себя словно ребёнок. Я чуть вытянула шею, прочла сообщение и накрыла смартфон салфеткой, грозно зыркнув на медведя. Лариса Тимофеевна звонко рассмеялась и громко шепнула на ухо мужу. Они так похожи на нас в молодости. Старший Тараканов хмыкнул и, не отвлекаясь от пищи, продолжал ковырять вилкой салат, вылавливая креветку. Это ты о ком? Таран заинтересовался сказанным. Сынок, подслушивать чужие разговоры неприлично, ответила с ласковой улыбкой женщина и провела ладонью по плечу сына. Василиса Я бы с удовольствием выпила вечером с тобой чаю. Ты же остановилась у родителей? Нет. Ответ вышел резким, и мне захотелось сгладить впечатление. Я буду жить у Паулины. Соскучилась по крестнику. Кстати, где Макс? Тут же обратилась к сестре. Его скоро приведёт няня. Как давно у Макса появилась няня? Он уже взрослый мальчик, и ему пора учиться жить без ежеминутного надзора матери. Отеканила матушка, не дав ответить сестре. Кто бы сомневался, что это её идея. Я понимала, к чему ведёт вся эта подготовка. Ребёнка хотят отдать в пансион. Когда? Я не моргая смотрела на мать, и в этот момент мне было плевать на окружающих нас гостей. Через год Максимилиан поступает в школу-пансион, спокойно ответила матушка. Я не позволю Ответила я в её же манере и вернулась к вину. Над столом повисла минутная тишина, и на мне скрестилось множество взглядов. «А сколько вашему сыну, Паулина?» Пришла на помощь Лариса Тимофеевна. «Шесть лет!» — снова вмешалась матушка. «Самый возраст прививать самостоятельность мужчине!» На это Лариса Тимофеевна ответила смехом. «Вы серьёзно, Екатерина Петровна?» Неужели кто-то, кроме меня, посмел усомниться в решениях Екатерины Петровны? Во вполне. Я согласен с Екатериной Петровной, наших, поправился Таран. своих детей я с удовольствием передам в руки квалифицированных специалистов. Я невольно повернула голову на мужчину. Если раньше я принимала действия Астаса за недоразумение, то сейчас полностью уверилась в его беспринципности и даже жестокости. Идиот, прошептал Кирилл. На что моя двоюродная сестра Анна, сидящая слева от него, хихикнула. Надо было и тебя отдать в своё время. Станислав Станиславович прокомментировал беседу. Вы не правы, начала баба Матушка. И я воспользовалась тем, что все отвлеклись на разговор, больше напоминавший спор. Просигналила глазами Паша, указывая направление. Она мне коротко кивнула и первой поднялась из-за стола. Выдержав минутную паузу, я последовала вслед за ней. Мы закрылись в одной из кабинок женского туалета и шептались. Не отдавай Макса в этот конслагить. Забыла, как получала у Каской по рукам. Или ночи, проведённые в туалете. Успокойся. Мы с Игорем всё решили. Макс будет ходить в обыкновенную школу, а няню наняли, потому что я выхожу на работу, но мама пока не в курсе. Чёрт. а я не на шутку испугалась. И с моей груди вырвался вздох облегчения. «Не волнуйся за Макса, я не наша мать. Я знаю, прости, почему ты мне не сказала про Тарана? Сама узнала только сегодня. А его брат тот самый Кирилл? Да, скинула бы СМС, Паш. Не волнуйся, ты не выглядела удивленной, если только самую малость», — хихикнула сестра. «А младшенький глаз тебя не сводит?» Выковыривала бы я этот глаз десертной ложечкой, огрызнулась я. Уверена, что Таран здесь не просто так. Вась, ну что может произойти? Наоборот, радуйся, что мы не потеряли контакты и продолжаем работать с Югстроем. На прошлой неделе отец подписал с ними контракт на строительство элитного микрорайона. Я немного успокоилась, услышав последнюю фразу. Надеюсь, ты права, и я зря паникую. Ладно, Возвращайся первая, а я выйду через пару минут. Приведу мысли в порядок. Я аккуратно сбрызнула лицо ледяной водой, не желая испортить и без того лёгкий макияж. Сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, петернёй прочесала спутанные волосы, нацепила маску невозмутимости и покинула временное убежище. Успела сделать ровно 5 шагов, как дверь мужского туалета приоткрылась. Вокруг моей талии обвились чьи-то руки. И через секунду я стояла прижатая спиной к стеллажу в подсобном помещении. Здесь пахло сыростью и чистящими средствами. Я не испытывала волнения или страха, и подсознательно понимала, что это мог быть только Кирилл. Не представляю я тарана, стоящего рядом со мной, окружённого швабрами, вёдрами и бутылками с моющими средствами. "Что, даже не будешь выезжать?" раздался вкрадчивый шёпот у моего уха. "А надо поинтересовалась я я могу мужская рука легла на лицо закрывая мне рот убери грабли помаду размажешь я всё живой вернулась и вслепую ударила ладонью удар вышел глухим попала по ключице хотя метила выше включи свет не до маньяк а зачем меня и так всё устраивает или хочешь попасть по лицу Мужские ладони легли мне на спину и чуть потянули, вынуждая приблизиться к медведю. Хочу посмотреть в твои подлучьи глаза. Я дёрнулась. Объятия ослабли, и небольшую комнату залил слишком яркий свет. Убери руки, повторила уже, глядя в глаза Кириллу. Иначе расскажу Ларисе Тимофеевне, что младшая ягодка-то с гнильцой, хотя до старшенького браца тебе далеко. Не сравнивай меня с этим идиотом. Спокойно произнёс медведь. И главное, во взгляде ни тени раскаяния. Если у тебя есть ещё один идиот, старший брат, могу сравнить с другим. Я зло выплюнула. Хотелось притопнуть ножкой, но в голень упиралось что-то металлическое, и я не рисковала резко дёрнуться в замкнутом и полном опасности пространстве. У меня только один. Мне прыгает от восторга, парировала я. Мы сверлили друг друга взглядами. Ты хотел поговорить? Сейчас самый подходящий момент. Через 10 минут матушка заставит перевернуть весь ресторан с ног на голову в поисках меня. Я решила устроить блиц-опрос, чтобы не было возможности хорошенько подумать и соврать. Как давно ты потешаешься надо мной? И в мыслях не было. Не Юли, ты понял мой вопрос? Когда ты узнал о Стасе? В день перед концертом я приехала забрать тебя от Соловьёва и видел вас в кафе. Почему не подошёл? Брат рассказывал о тебе как о своей невесте. Ответил Медведь, не запинаясь. Ты из-за него не появлялся? Или всё же были семейные проблемы? Частично. Я фыркнула, намекая, что это не ответ. Знал, чьи цветы стоят в моей комнате? Да. «Теперь понятно, почему Кирилл так дотошно расспрашивал про жениха, а я не собиралась сбавлять темп». «Если я невеста Стаса, по твоим словам, то ты отвратительный брат, что распускает руки, лапая будущую невестку». «Это провокация? Это факт! А ты его невеста?» — спросил Кирилл. «Ты знаешь о договоренности наших семей?» Я проигнорировала медвежий вопрос. Сегодня я дознаватель, и никак иначе. Да. Тут хотелось плеваться пламенем, как огнедышащий дракон. Но это договор только между твоей матерью и Стасом. Наша компания и так бы заключила контракт. У меня есть один вопрос. Ну, что ты подумала, увидев меня за столом вместе со своими родителями? Что слишком молода и не хочу утонуть. Надеюсь, у сотрудников заведения хватит спасательных жилетов на полное количество гостей. Мне пора. Я поставила точку в нашем разговоре. В голове крутились ещё сотни вопросов, но самые главные я успела задать. Запомни одно, я не Стас. Мы поменялись местами в крохотном помещении. Теперь я стояла около двери, и фраза меня поймала на выходе из подсобки. Знаю, Я приоткрыла дверь и юркнула в коридор. Как и предполагала, меня уже искали. Матушка, взяв под локоть, провожала к нашему столику и назидательно шептала: "Боже, Василиса, что это на тебе? Это, матушка, называется распродажа в сетевом магазине. В такие места люди ходят, когда у них нет средств на наряды от кутюр. Не дерзи, дочь". Екатерина Петровна кокетливо поправила локон, выбившийся из причёски. Улыбнулась кому-то из гостей. Могла бы попросить, и Антон привёз бы мою карту. Хх, верни доступ к моему счёту. Я следовала примеру матушки и раздавала налево и направо вежливые ничего не значищие улыбки. После свадьбы за нами следовал Кирилл, и это будет большой удачей, если он не слышал наш нежный разговор между матерью и дочерью. Хорошо, что не после смерти, прошептала я. Мы прошли мимо нашего столика. Я обернулась ища взглядом за столом Пашу. Поздравь отца, ты единственная, кто не произнёс речь. Матушка подтолкнула меня к низкой сцене. А вы? Мы все поздравили в самом начале торжества. В душе вспыхнула тревога, настолько жгучая, что я не сразу сообразила, как оказалось, на краю невысокой сцены. Матушка вручила мне второй микрофон, а сама обратилась к гостям. Минуточку внимания, пожалуйста. Разговоры смолкли, и чуть стихла музыка. Каждый из присутствующих на сегодняшнем празднике в честь юбилея горючо любимого мной мужа знаком с нашей младшей дочерью. Василису постигло небольшое несчастье в аэропорту, и поэтому она не смогла поздравить Эдуарда вместе с семьёй. Но я не могу отказать ей и не предоставить 5 минут времени. Пожалуйста, Василиса. Не то, чтобы я боялась публичных выступлений, но когда тебя вырывают из одной стрессовой ситуации и не спрашивая кидают в другую, не сразу подберёшь нужные слова, даже с учётом того, что это поздравление родному отцу. Набрав воздуха в лёгкие, я окинула зал взглядом. Добрый вечер. В ответ полетели смешливые приветствия. Кто-то улыбался, кто-то просто махнул ладонью. Я счастлива видеть такое количество людей. друзей, поправилась и продолжила, которые нашли время и пришли поздравить моего отца с шестидесятилетием. Из зала послышались выкрики: "Здесь всегда вкусно кормят". "Да", донеслось в ответ с другого столика. "А так бы мы и не пришли", выкрикнул Романов, один из деловых партнёров отца, и зал разразился хохотом. Я рассмеялась в ответ и нашла взглядом отца. "Пап, Я рада, что у тебя такие верные друзья. Отец пожал плечами и погрозил Романову кулаком. Ты знаешь, что я люблю тебя и не перестану об этом напоминать. Спасибо за всё, что ты сделал для своих детей, для нас. Я счастлива быть твоей дочерью. Люблю тебя и с днём рождения. Отец поддался порыву, под аплодисменты присутствующих выбежал на сцену и крепко-крепко меня обнял. И я тебя люблю. произнёс на ухо. Пока я находилась в объятиях, кто-то забрал микрофон из рук, и я смогла незаметно смахнуть на бежавшую слезу. «Ну всё, всё!» Матушка с мягкой улыбкой отстранила меня и, повернувшись к отцу, что-то шепнула ему на ухо. Я сделала шаг. Хотела было последовать вслед за отцом, занять место за столом. Но матушка вновь передержала меня за локоть. Твёрдо вернула на место рядом с собой. Сегодня юбилей Эдуарда, но это не единственный повод поднять бокалы с шампанским. Счастливо сообщить, что наша младшая дочь, матушка приобняла меня за плечи и крепко прижала к себе. В ближайшее время станет женой прекрасного человека. Я дёрнулась, как от удара током. В моих лёгких резко закончился воздух. Я ощутила невероятную тяжесть в ногах и не могла сделать ни малейшего движения. Кровь грохотала в висках, и казалось, ещё немного, и я смогу ощутить солоноватый, металлический привкус во рту. Я беспомощно переводила взгляд с одного лица на другое. Гости улыбались и хлопали. Матушка не сводила с меня пронзительного взгляда, победно улыбаясь, а я никак не могла осознать то, что она сейчас делает. Вновь решает мою судьбу, указывая, как поступить. Она понимает, что в данный момент я не смогу себе позволить совершить что-то неблагоразумное и пользуется ситуацией. Моя мать, моя мать. Словно в тумане я наблюдаю петляющего между столиками Тарана с огромным букетом экзотических цветов. Мужчина светится, излучает уверенность в том, что я не откажу. Не посмею, ведь в зале 243 уважаемых, богатых и влиятельных гостей. Я отрываю взгляд и ищу помощи. Отец растерян. Он поднимается со стула, желая подойти к нам. Тётушка и двоюродная сестра улыбаются, не понимая, что происходит. А сейчас меня в очередной раз предают. Но кому есть до этого дело? Разгорячённые алкоголем и всеобщим весельем гости не видят моих чувств. Не замечают, как я растеряна, напугана и разочарована. В очередной раз разочарована. Игорь держит за руку Паулину, говорит что-то ей на ухо. Сестра встаёт из-за стола, резко дёргает Кирилла за плечо и громко произносит, что даже я разбираю слова. Помоги ей. А дальше события напоминают медленную перемотку абсурдной трагикомедии. Прошу встречать аплодисментами будущего члена нашей семьи. Если до этой фразы я ещё чувствовала свои ноги, то сейчас они превратились в кисель. на моих глазах, когда Тарану до сцены остаётся пару шагов, Кирилл отталкивает брата плечом, выхватывает букет и в один прыжок оказывается рядом с нами. Он берёт микрофон из рук растерянной матушки, крепко обнимает меня со спины, не давая обессиленно сползти на пол. Благодарю своего старшего брата. Он успел принести мне букет. От волнения я всё забыл. Спасибо, Стас. Цветы варварски смяты между моей спиной и грудью Кирилла. Какая-то веточка колет шею. Прошу прощения, Екатерина Петровна, но хотел бы представиться сам. Слышу, как Кирилл произносит слова над моим ухом, и силой впиваюсь в мужское предплечье, ища опору. Моё имя Тараканов Кирилл. Слышатся аплодисменты. И я хочу попросить руки вашей дочери. Последние слова адресованы моему отцу.